Глава 8. 1698 год. Июнь, 23. Москва. Ближе к полудню со окраины Москвы услышали барабанный бой, а чуть погодя увидели и развёрнутые знамёна стрелецких полков, тех самых, которые сошлись у монастыря с верными царю войсками. Бунтовщики возликовали. Это же означало победу, их победу. Словно волна по Москве пробежал огромное выражение эмоций. Ведь поначалу барабанный бой всех взбудоражил, поднял на ноги, и даже командиры начали готовить людей к бою, выводя к поставленным рогаткам и прочим импровизированным лёгким полевым укреплениям. После бегства Алексея ведь о том позаботились. Понятно, никаких редутов они не возвели. С тем настроем, что творился в рядах бунтовщиков, и телеги свести доскрепить да промеж себя уже успех. Но всё же даже телеги не такое уж лёгкое препятствие, если их добрым образом оборонять. Но что-то пошло не так. Первый стрелецкий полк изблизившееся недостаточное на расстояние начал строиться к бою, что вызвало удивление у защитников. Ещё во времена Алексея Михайловича стрельцов пытались тренировать, добиваясь от них выучки, как у солдатских полков, дабы получить дешёвых солдат. Ведь платить постоянно им столько не требовалось, как нормальному войску. Получилось не очень, мягко говоря. в том числе из-за полного отсутствия мотивации в массе. Но кое-что старые стрельцы умели, особенно те, которых переводили в награду из солдатских полков в стрелецкие. Вот и попытались изобразить. Линия эта пехотная выстраивалась мучительно долго, настолько, что всякий элемент внезапности совершенно улетучился. Десятники, полусотники и сотники пытались хоть как-то расставить своих людей при активной поддержке ветеранов, иногда вступая в споры и ругань. Так что, когда стрельцы первого полка выстроились, противник был готов и ждал их. Пошли вперёд. Опять же, не впопад. В строевом шагу люди были необучены. Поэтому их командиры, активно дерижируя саблями, а то и бердышами, пытались удержать линию построения. Бердышами даже в чём-то было удобнее, они же довольно длинные, и значит их было легче использовать как направляющую, выравнивающую за раз 3-4 человека. Несколько раз останавливались, когда строй разрывался и шёл сильной волной. Но восстанавливали порядок, и вновь продолжали своё движение к этим импровизированным полевым укреплениям. Раздались первые выстрелы. Это бунтовщики полили. Впрочем, не впопад. Попытались дать слаженный залп, но не получилось. Уровень личной выучки бунтовщиков очень сильно разнился. И судя по всему, был ещё ниже, чем у стрельцов. Но вот дистанция выстрела нормальная, К которой стрельцы вышли, вновь поведя строй крутой волной и едва не разорвав в двух местах. Взяли ружьё на изготовку. "Полки, отворяй, правь, поли!" И прогремел относительно слитный залп. Стрелять стрельцы умели. Во всяком случае, сильно лучше своих противников. Несколько секунд звучит команда, и вторая линия проходит вперёд первой, берёт ружьё на изготовку и даёт залп. Потом третья, потом четвёртая, потом пятая. Все пять сотен так отстрелялись. А вот перезаряжаться быстро не умели. Выучки не хватало. Причём остро не хватало. Так как в боевой обстановке человек скатывается до тех навыков, которые в него вбили на уровне рефлексов. Хорошей выучки без продолжительных и упорных упражнений не добиться. А кто этим занимался? Правильно, никто. Сборы время от времени. Какая-то имитация, в лучшем случае, зарядившись пару раз пальнут, отрабатывая солидность залпа. Ну и так. по мелочи. Потом по домам. И либо торговлюшкой да ремеслом заниматься до следующего сбора, либо на патрульную службу заступать. Да только от последних навыков нужных в бою больше не становится. Знаю себе, броди до да торгуй лицом для пущего порядка на улицах. Иногда помогаю растаскивать баграми горящие постройки, чтобы не перекинулся огонь на соседние. И всё, собственно. Нормальных же строевых экзерциций никто для них не устраивал со времён Алексея Михайловича. Да и тот не сильно упорствовал, видя крайне слабую отдачу. Для бунтовщиков же этот зал пятисотен стрелцов выглядел чем-то оглушительным и совершенно деморализующим. Даже несмотря на то, как те стали копошиться и медлить его повторением, Так что когда стрельцы с горем пополам перезарядились, стрелять было особенно невкува. Противник убежал в основном, оставив после себя полсотни убитых и раненых. Телеги всё же стояли не пустыми, а заполненные где землёй, где ещё чем, а потому в известной степени защищали от такого обстрела, от пуль но никак не от психологического давления, считая мушкетных залпов, даваемых шагов в 70. Всё-таки, несмотря на все нововведения, калибр у огнестрельного оружия в русской армии, как впрочем и во многих иных, был вполне себе мушкетный и бабахоло знатно, давя грохотом и дымом, особенно если разом бить. А рядом к аналогичным заставам подступили и иные полки. И везде было то же самое. Стрельцы, конечно, были не лучшими войсками, однако на фоне того сброда немотивированного, даже они умудрились блеснуть. Расточив телеги войска вошли в город, опять-таки неспешно. При столь невысоком уровне выучки и организации войска что-то быстро и слажено делать не представлялось возможным. даже в томных грёзах и влажных мечтах начали продвигаться по улицам, стараясь как можно скорее добраться до Кремля, встревая то тут, то там в мелкие стычки уличных боёв. Где-то, где бунтовщики успевали как-то отгородиться теми же повозками, затевали перестрелку. Где-то ежели позволяли обстоятельства, довели массы и выхватив сабли или бердыши, Всё-таки мотивация у стрельцов была в этом конкретном бою, дай боже. Они прекрасно понимали, что чем лучше себя покажут, тем больше надежды на прощение царём, и продвигались. Довольно быстро продвигались. В конце концов у Софии под рукой имелось всего 1.5 тысяч и полторы разнообразного сброда, собранного сбора по сосенке. Причём далеко не самого мотивированного стоять насмерть. тут имелись и отряды казаков и дезертиры, собранные в аташки, и бедные помещики, и даже отдельные литовские да татарские отряды. Без потерь ясное дело не обходилось. Однако решительное численное преимущество и невероятная пропасть в мотивации делали своё дело. Раз за разом неприятель отходил под ударами стрельцов, бежал щитой, Так до Кремля и дошли, до его закрытых ворот. Здесь гордону пришлось выкатить уже свою полевую артиллерию, лёгкую, представленную пушками в калибре от 1 фунта до 3. Готовясь вдумчиво выбивать ворота, а потом прорываться. Он был уверен, что за воротами уже возводят подковообразные баррикады, где их встретят, и стрельцам придётся знатно умыться кровью. Но ворота неожиданно открылись, и перед глазами царских войск предстала неожиданная картина. Боярское ополчение, собранное по типу отряда лапухиных, присоединившихся кстати, к статике войску, их открыло. Небольшие, всё ладно упакованные хотя бы в кольчуги, но в основном в более достойные доспехи. Все в крови стояли, а за ними поле битвы и какие-то элементы так и не возведённые подковообразные баррикады. Порубили они бунтовщиков, что их обороняли. "Это как понимать?" спросил выехавший вперёд Патрик Гордон. "Мы, как узнали?" произнёс Василий Васильевич Долгоруков, выехавший навстречу. Что есть надежда подавить бунт? Сразу подняли верных людей и повели их на Москву. Да бы решительным наскоком не дать бунтовщикам в Кремле запереться. Это ведь надолго было бы. Наскоком? Да. На конях, сбив заслоны, ворвались в Кремль, атаковав с первыми вашими залпами. Вот и не успели они все ворота закрыть. раскочили, сошлись на коротке на беломоружье, а потом он неопределённо махнул рукой, указывая на мелконашинкованный винегрет из тех, кто ещё утром бродил в аташками по городу, чувствуя себя хозяином в городе. Алексей, слышавший этот разговор издали, усмехнулся. Искосился на Ромадановского. А тот же почтенно кивнул, дескать, так всё и было. Появление именно этого Долгорукова здесь в такой роли оказалось спустя неожиданно, но вполне предсказуемо. Человек Василий Васильевич был прямой как шпала и бесхитростный. Я потому почти что наверняка не посвящённый в тайные дела его рода и клана. Просто потому, что иначе разболтал бы. Или того хуже, стал бы на дыбы всё сорвав. И уж кому -кому, а к мукему книму претензий просто быть не могло. Тем более в таком деле. Он ведь и без всяких игр вот так и мог поступить, презрев интересы рода и клана. Другое дело, что людей он вёл выставленных тем, кому у того же Алексея хватало вопросов. И если бы эти мутные деятели сами появились, то это могло бы вызвать недоразумение вплоть до открытия огня до переговоров. А тут оптимальный кандидат. Да, чуть позже этих а... дельцов тоже обнаружили и также в протеческой броне. Тут же, в Кремле. У некоторых даже кровь на саблях имелась. Явно поучаствовали в вырезании тех, кого ещё совсем недавно считали соратниками. Но это случилось, когда уже произошла встреча на Эльбе. Из стороны прояснили свои позиции. Кремль был зачищен от большинства защитников, поэтому стрельцы спокойно вошли в него и подступили к царским палатам. Но они оказались заперты крепко накрепко, а изнутри на требование открыть никто не отвечал, словно вымерли все. Так что пришлось вдумчиво выбивать двери, подпёртые изнутри мебелью. хотели уже пальнуть из пушек малых калибров, но Ромадановский от того уберёг, указав на то, что раскурочив царские палаты, славы не сыскать. Да и куда супостатом теперь деваться? Стрельцы аккуратно выломали дверь, точнее, вынули. Просто поддели и сняли с петель, нанеся минимальный вред убранству. Потом также осторожно разобрали импровизированную баррикаду за дверью, клынули внутрь по пустым помещениям. И войдя в грановитую палату, остановились в нерешительности, потому как внутри находились трупы всемилославские, включая старших сестёр Петра, а также несколько иных представителей клана, которые решили пожертвовать. очень надо сказать немногочисленных и далеко не самыми ценными. Софья же сидела на троне, держа в мёртвой руке письмо. "Стоять!" рявкнул Алексей, когда узнал о том. "Все вон, не топчитесь тут". Большинство лишних людей вышли. Самые влиятельные остались стоять у двери, наблюдая за тем, как царевич осматривается. До куда на утро попадает, что-то посмотрит то к другому, и иногда делал что-то совсем непонятное. Впрочем, его никто не одёргивал. Наконец он остановился в центре палаты и посмотрел на наблюдателей и произнёс: Пришли однажды родственники хоронить бабульку и спросили: "А от чего она умерла?" "До да грибами отравилась. А чего такая синяя?" Так есть не хотела. И замолчал, в упор глядя на этих людей. Ромадановский сдавленно хрюкнул, не ожидая в такой напряжённой ситуации подобной шутки. Кто-то не выразил никакой реакции, а у кого-то и щека задёргалась. Чуть помедлив и подумав, царевич пошёл к Софье, взял письмо, развернул пробежался по строкам и смешливо фыркнул, потому как внутри был текст в духе: "Простите меня, дуру грешную, позора и стыда своего не перенесла и так далее". Бред, в общем, но удобный. Так что он бросил письмо на колени тёти и вышел на свежий воздух. Чуть погодя к нему подошёл князь Кесарий. Молочё подошёл и встал рядом, ожидая начала разговора. "Ну и зачем?" тихо спросил Цереевич. "Как и уговаривались?" "Мы разве об этом уговаривались? Что за вздор? Да и это. Кому их поручили убить? Что за бездери? Тела лежат неестественно, на многих следы борьбы." Софья так вообще удушена. Сылаясь на жару, их надо срочно хоронить, чтобы любопытные глаза ничего не заметили. А тебе надо бы всё правильно расследовать. Пусть, я не знаю, закрылись и печь растопили, не открывая задвижек дого гореть. Ты так об этом спокойно говоришь? А как мне говорить? Заливая слезами горючими или заходясь радостным хохотом? Я по-твоему дурной совсем? А так? Да. Хотел бы я взглянуть в глаза тем, кто вливал в рот яд этим женщинам. Там ведь не все действительно достойны смерти. И тем более девочки дядьки Иоана. Их же всех, кроме Софии, использовали. Разве нет? Молчишь. Как обычно, наказание невинных и награждение непричастных. Не удивлюсь, если это делали те, кто на самом деле были творцами всего бунта. Но что сделано, то сделано. В конце концов вы сами отсекли себе пути к отступлению. У вас не осталось никого, кроме нас с отцом и тётей Наташи. Теперь на власть государя никто покушаться не сможет. Алексей остро взглянул на князя Кесаря. Хотел сказать гадость, но сдержался и произнёс другое. Повторюсь, Постарайся вдумчиво подойти к этому делу, чтобы всё не выглядело сшитыми белыми нитками, как это откровенно дебильная инсценировка. Дебил это человек со слабой выраженностью умственной отсталостью, сразу пояснил он. Клещи было бы, если бы вы попытались выдать за самоубийство телас с десятками ножевых ран в спину. В былые времена владетельные лица просили слуг убить их, чтобы не попасть в руки врагов. Что это, как не самоубийство? Просто слуга выступала орудием. Да, я всё понимаю. Девочки были главной надеждой милославских. И как их не жалко, решение правильное. Но всё равно мерзко. Ну, чёрт. Что за бараны без руки это делали? Почему всё так тупорыло? Тут и дураку понятно, что это не самоубийство. Так расследование ещё не произведено. Да, не произведено. И ты уже постарайся. Только потом сообщи готовое объяснение, чтобы я отчего лишнего не ляпнул. И мой тебе совет: от ведаков ненадёжных избавься, не взирая на происхождение. Сам понимаешь. Отец будет в ярости и попробует копать. Пётр Алексеевич принял письмо от Меншикова ранним утром. Несмотря на вчерашнюю гулянку, он уже бодрствовал, обсуждая планы с другими участниками Великого посольства. Пока они склонялись к тому, чтобы следовать изначальному плану, то есть двигаться в Венецию, а там, изучив судостроение, направиться в Рим для больших и серьёзных переговоров. Но он вскрыл письмо и разом почернел лицом, образно говоря. Что случилось, Минхерц? Бонд. Стрельцы опять подавят. Театр Юрьевич пишет, что угроза значимая. Четыре полка стрелецких вышли из Великих Лук на Москву. Ряд других полков с юга также волнуется. Шенс Гордона должны разбить их по частям, опираясь на верные мне московские полки. Значит, угрозы нет? кивнул Александр Данилович, присаживаясь рядом с Сарём. Как чёрт, а нет. Да что эти четыре полка сделают-то? Их больше. Четыре только с Великих Лук идут. Да при дела московские Фёдор Юрьевич не слово, а очень краток. сам на себя не похож я внотревожится кто знает что задумали милославские нам надо срочно возвращаться иначе возвращаться будет некуда через ляхов до летвин поедем а как ещё извены так ближе всего тогда к августу надо обратиться что подряд дался провождение доброе это ещё зачем Забыл разве кто на сына твоего нападал, по словам Фёдора Юрьевича? Кто-то нанимал людей в Литве, как бы нас там не ждали. Недовольных-то твоей поддержкой августа хватает. Может, это всё восстание так наживка, чтобы мы ринулись, сломя голову в Москву, а нас по пути встретили, не думаешь? Пётр напрякся. Сидящий с ними рядом человек тоже И в глазах его промелькнул не страх, а тревога. Во всяком случае, это меньше к чему и показалось. А несколько секунд спустя тот взял бутылку с вином и разлил по бокалам. Давайте выпьем за успех возвращения, буркнул он. В этот момент где-то не вдалеке раздался озорной женский виск. И все невольно повернулись туда. Впрочем, Александр Данилович краем глаза заметил странное движение руки своего собутыльника. Он не знал, что на медник к нему вновь прибывал гонец и устно донёс, что ежели тот не исполнит задуманного, то пострадает его семья. Меншиков вообще ничего не знала о предстоящем злоумышлении. Просто интуиция не подвела. И когда уже было все потянулись за бокалами, воскликнул: "Ба!" указал куда-то в сторону. Все резко туда повернулись, включая этого разливальщика. Тайменьшук в тем временем поменял его кубок царским, благо что обстановка была демократичной, и они ничем не отличались. После чего Александр Данилович тут же встал со своим кубком и громко произнёс: За царя нашего и государя Петра Алексеевича. Все тоже ухватились за ёмкости и подняли их. Быстрыми глотками вылили в себя вино, выбили различные возгласы, грохнули бокалами по столу. А что ты там углядел? спросил царю Даниилычу. И в этот момент, сидящий рядом с ним разливальщик захрипел, схватившись за горло. Вот это минхерц. Вот это. Евнола на отравленного. Я ваши кубки поменял, вот и всё, недолго. Тем временем матровитель уполнапол из заскрёп ногами, выгнувшись в неестественной позе. Приполном молчании окружающих. Все на него смотрели удивлённые и как-то растерянно. Точно надо 2 августа людей попросить. Или вообще повременить. Ехали в Венецию и едем. Точно на тебя ловушку готовят. Я, как сказал себе. Вон он и занервничал. Нет, в Москву мне надо, там дурное творится. Выдержи хотя бы несколько дней, а божди. От Федора Юрьевича придёт письмо об исходе похода. Я же лебонд провалится, то заговорщики не станут нападать, и поедем спокойно. А если победит, то тем более спешить не надо. В горячке делать тут ничего не стоит. Ты считай, уже в Троице-Сергиевой лавре ежели с теми старыми событиями сравнивать, да куда как крепче сидишь. Леопольд тебя не выдаст, а если потребуется и войска даст. Чай война с турком у них уже закончилась. Погодится с этим делом надо посмотреть, а то мировен сейчас гинем по глупости. Пётр напряжённо глянул на Меншикова, но ничего не сказал. Здравый смысл в его словах имелся.